— Ага, понял. Зашевелился, глаза открыл, увидел пистолет и мигом на ноги вскочил. Знакома ему, значит, эта штука. И прекрасно он знает, что ею сотворить можно. — Вот так-то лучше. А ну, ком, ком, божья коровка. Только сначала хэнда хох. Грабли подними. Что ты с ним делать собираешься? — рыжая спрашивает. «Нарезать маленькими такими кусочками, поджарить и...» Тут гоблин взвыл и на колени бухнулся. «Не надо...» — выпит на весь голос. «Не убивай меня, доблестный воин, пощади, и ты, благородная госпожа, молю тебя, попроси своего друга, чтобы он сохранил жизнь старому креку». «Знакомая картина?» Слабоваты у Зеленого поджилочки оказались. Как бы он и в самом деле не обделался с перепугу. И так и несет от него хуже, чем от выгребной ямы. Гоблин вылометнулся Карин сапог целовать, но Рыжая ему так прикладом врезала, кубарем покатился. «Ах ты, мразь!» — шипит Рыжая. «А когда ты и тебе подобны сжигали город Тейн...» когда вы живьем жарили людей на ваших кострах и ржали, что мало досталось младенцев, а у стариков очень жесткое мясо, когда и винтовку наводит. Ну, хватит. Мы его не для того живым брали, чтоб тут закончать. Остынь, кара. Успеешь еще настреляться. Тем более на эту мразь и патрона-то жалко тратить. А мне не жалко. «Отставить!» — я сказал. Кара на меня злобно зыркнула, но приказ выполнила. Поставила винтовку на предохранитель и на плечо закинула. Гоблин башку приподнял, увидел, что живой, и ко мне пополз. — Благодарю тебя, благороднейший воин, за то, что сохранил. — Встать, — командую, — и лапы вверх поднять не забудь. Гоблин поднялся. «Жить пока будешь, но дышать только с моего разрешения. Посмеешь вздохнуть без него, этот вздох и будет последним, ясно?» «Да, хозяин, старый крек все будет делать так, как вы скажете». «Посмотрим. А ну, хватай свою кобылу за копыта». «А это еще зачем?» — рыжая спрашивает. «Да оттащим ее с дороги, хоть немного». Темнеет уже, ветками закидаем, никакая зараза не найдет. До утра. Рыжая вдруг заозиралась по сторонам и сразу побледнела. — Боги, темнеет, мы не успеем пройти лес до темноты. — Ну и хорошо. Темнота — лучше друг разведчика, еще бы дождика, чтобы следы замыл. Тут гоблин снова взвыл и на брюхо шлепнулся. — Не губи, хозяин, посиди старого крека или убей из своей огненной громыхалки прямо здесь, но только не заставляйте ночи в лес. — Да что не в самом деле, думаю. Ну ладно, зеленый, у него над духом хлопни, сразу обделается. Но рыжая ведь девчонка не робкая, а туда же. Так в винтовку вцепилась, аж пальцы побелели. — Значит, в лес идти боишься? — спрашиваю гоблина. — Посиди, хозяин. — Тогда слушай сюда, тварь. Еще один звук издашь, вырублю, оттащу подальше от дороги и к дереву привяжу. Ясно? А ну, встал из-за Поднялся. Вибрирует, правда, как один летчик в госпитале говорил, словно элероны при флаттере. Но на копытах своих кое-как держится. Оттащили мы втроем конскую тушу с дороги. Я пару веток сломал, кинул сверху. Сойдет, думаю. К утру ведь все равно так вонять и будет. За сотни метров учуют. Надо до утра еще дожить надо. Малахов, ну что еще? В лес идти нельзя. Вот раз. А на дороге оставаться можно? — Нет, но... — Ну и нечего лишний раз. — Я в лес не пойду, — заявляет рыжая. — Вот те еще раз. — А что же ты делать собираешься? На дереве до утра будешь отсиживаться? — Дерево не поможет. И главное, на полном серьезе говорит. Но надо что-то придумать, Малахов. — Да что в этом лесу такого страшного ночью? — Стоим тут, как суслики на пригорке. Обычный дохлый лес. Подумаешь? Насчет обычного дохлого леса это я хорошо ляпнул. Экспромтом, что называется. Никто еще. У рыжей от волнения аж губы дрожат. Не проходил ночью через лес на темной стороне. Ни живой, ни мертвый. Ну, так будем первыми. Нет таких крепостей, которые и вообще там где пехота не пройдет пройдет отдельная штраф рота да хреновый все таки извиня агитатор никак не выходит моральный дух подчиненных поднять даже одной единственный подчиненный как был он на глубине окопа полного профиля так там и остался ты не понимаешь на дороге у нас еще будет шанс выжить и маленький — Почти никакой, но шанс. А в лесу? — А ну, хватит, не рядовая Карлин. Если начинать прикидывать, где отсидеться безопаснее, то надо было вообще из замка не выходить. Там-то шансы и вовсе до ста процентов. А если в Тулу хорошенько поискать, можно и все сто-три отыскать, прямо как в сберкассе. — У нас ведь с тобой задание есть, не забыла? Нам не просто вернуться нужно. Нам этого гаврика зеленого вместе с сумкой доставить надо. И сделать это как можно скорее, пока о пропаже курьера не дознались и все планы по новой не переиграли. Ты ничего не понимаешь, Малахов. В лесу смерть. Вот заладила. Так и на дороге оставаться тоже смерть. И вообще, мы на войне или где? Смерть, она везде, но она разная. Та, что ждет нас в ночном лесу, очень страшна. Слишком страшна для меня, я не могу пройти. Ты, может быть... Ох, и надоел мне этот разговор. Так ведь и умирать тоже можно по-всякому, ага. Можно на дно окопа плюхнуться, голову руками обхватить и ждать, пока тебя немецкий танк в этом окопе заживо не похоронит а можно под этот танк с гранатой кинуться. Я и того, и того навидался. В первом бою, понятно, паникеров, ну, не паникеров, просто растерявшихся большинство. Во втором уже могут и кинуться. А потом, дальше, те, кто жив останется, уже научатся и танки жечь, и через себя их пропускать, и снова жечь, и самим живым оставаться». Только для этого нужно сначала первые два боя пережить. Значит так, рядовая, боишься к ним в лапы попасть? Держи лимонку наготове. Успеешь выдернуть, и через четыре секунды тебя никакой гары кохламон не заштопает. И шагом марш! В крайнем то случае можно было ее и здесь оставить. Посидела бы ночь на ветке, глядишь, ума бы и прибавилась. А проходы эти аквариумные, да черт с ними, можно и напрямик через мост. Если с этой стороны у них такая же оборона, как у Трофима, то с пятью гранатами я им такой фейерверк устрою. Да только разведка своих не бросает.